Глава 16. Потом я не могу говорить. Чувство обожжены. Кожа саднит. Мы подым на деревянный пол, и Джо приобнимает меня. Я прижимаюсь к его груди, и мы смотрим в потолок, как тогда, много лет назад. Солнечные лучики пробиваются тут и там сквозь доски, и я щурюсь. Это было Джо кажется таким же опустошённым. Он выдыхает с внезапным изумлённым смешком. Долго же мы к этому шли. 4 года. Сколько сексуального напряжения скопилось за эти 4 года? Какое лекарство посоветуете, доктор? С невинным видом спрашиваю я, и он снова смеётся. О, боже, лекарство такое. Не быть придурком. Он поворачивается и утыкается лицом мне в шею. нужно было всё тебе рассказать нужно было тебе рассказать я скучала по тебе говорю я и это сильное преуменьшение джовс вздыхает и тянет руки к свету точно пытаясь поймать солнечный лучик я тоже по тебе скучал я могла бы быть рядом меня охватывает печаль мне невыносима мысль что ты прошёл через это совсем один аналогично я мог бы быть рядом когда твои родители расстались должно быть это было он поворачивается и изучающе смотрит на меня как ты сейчас лучше, чем раньше медленно говорю я я начинаю воспринимать картину в целом видишь ли я никогда не могла понять мими и папа казались такой идеальной парой но прошлой ночью бин рассказал мне кое-что про них чего я не знала и сейчас я вижу всё не настолько чёрно-белым Я думаю, возможно, их отношения не были идеальными. Возможно, всё произошло не на пустом месте. Я в этом уверен, говорит Джо. На пустом месте ничего не происходит. После паузы он добавляет: "Так почему ты не на вечеринке?" Этот простой прямой вопрос застаёт меня врасплох, и я отвечаю не сразу. Мы с папой не разговариваем. Отношения между нами действительно расстроились. Ты понятия не имеешь о том, что за фрукт, Криста. Вчера вечером имел возможность распробовать, говорит Джо. Но ты и папа, это печально. Прежде вы были так близки. Но да, я порывисто выдыхаю. Это в самом деле грустно. Родственники это такая засада. Верно. Джоки Вайт. Хотя у вас, по крайней мере, не доходит до потасовок. Я понимаю, что он пытается меня подбодрить и посылаю ему признательную улыбку. Я серьезно, настаивает он. На моих глазах родные в слезах покидали палату любимой бабушки. Они поддерживали друг друга под руки и утешали, как самая сплоченная семья. От такого зрелища способен проследиться даже толстокожий медик. А через полминуты они устраивали в коридоре рукопашную. Странно, что клиническая медицина не выделяет такую отдельную категорию, как пациенты, чьи травмы были получены в приемном покое в ходе семейного конфликта. У вас не вызывали ни отложку, так что считай, что вам повезло. Пока не вызывали, говорю я, и он смеется. Пока. Если папа не будет осмотрителен, Криста доведет его до неотложки, бормочу я, закатывая глаза. Из-за переизбытка сексуальных игр. сексуальных игр. Он вскидывает брови. Сегодня утром я застукала их за этим. Вот что бывает, когда подглядываешь за родственниками. Такого насмотришься. Криста изображала монашку. Монашку, хохочет Джо. Надо признать, она дама с фантазией. Майк Вудсон считает, что она планирует обобрать папу. Более серьёзным тоном говорю я, внезапно желая услышать его мнение на этот счёт. Я не шучу. Он предупредил Гаса на вечеринке. И какие у него основания так считать? сошарашенным видом спрашивает Джо. Судя по всему, Криста целенаправленно охотилась на папу, наводила о нём справки, а затем перешла к действиям. Она уже раскрутила его на бриллиант, а теперь собирается совместно открыть ресторан в Португалии. Я боюсь, что она промотает его денежки, а потом кинет. Я обеспокоенно смотрю на него. А ты что думаешь? Хм. Джон мгновение задумывается. Разве твоего отца Так просто обобрать. По-моему, с мозгами у него полный порядок. Не знаю. Я пытаюсь дать честный ответ на этот вопрос. Думаю, можно, если хорошенько подольститься. Он довольно числавен. Ну, это его жизнь, говорит Джо. Может, с ним аккуратно поговорить, а? Пожалуй, я мрачнею. Но только если это сделает кто-то другой, не я. Джонни определённо хмыкает, затем бросает взгляд на часы. Ешь, хочешь? Умираю с голоду, признаюсь я. Я не завтракала. Когда пойдём на поиски съеснова? Он целует меня. Тебе нужно набираться сил. Это обещание? Я подмигиваю ему, и он смеётся. Джон надевает брюки и льняную рубашку. Я натягиваю футболку и джинсы, а затем быстро обхожу домик, взбираюсь на верхний этаж. и заглядываю в каждый угол. Матрёшек нигде нет. Весь улов несколько конфетных обёрток и куча воспоминаний. Но прощай, дом, говорю я, когда мы спускаемся вниз. Думаю, наше отвальное ему понравилось. Кивает Джо. Неплохо получилось. Я улыбаюсь ему в ответ. И должна заметить, вы классно выглядите, доктор Джо. Что ж, спасибо. Джо надевает солнцезащитные очки. И сразу становится еще неотразимее. Ну, какие у тебя планы? Интересуется он, когда мы идем по высокой траве. Пойдешь на бранч? На бранч? Я недоуменно смотрю на него. Ну да. Он пожимает плечами, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющимся. Почему нет? Поешь, выпьешь, поздоровайшься с родными. Выходит, он не слышал, что я говорила все это время. Потому что меня не пригласили? Или ты забыл? Я тут не в гостях. Знаю, Джо говорит медленно, словно осторожно подбирая слова. Просто я подумал, ты здесь и все здесь. Это твой последний шанс. Я не знаю, провести время со всеми в зелёных дубах. Теперь или никогда. Он замолкает и внимательно смотрит на меня. Не знаю, что произошло у вас с отцом, и я не в курсе, но уверен, что это отравляет тебе жизнь. Теперь мы с папой общаемся посредством односложных имейлов, говорю я, глядя в землю, и только по практическим вопросам. Это ужасно. Невероятно. Вы с отцом всегда были, он качает головой. Но пусть даже так. Ты, Эфи, часть этой семьи. Мне горько видеть, как ты прячешься, точно ты тут посторонняя. Это и твой дом тоже. Твой дом тоже, делает ударение он. Ты хочешь знать, что я думаю? Я думаю, что ты должна войти через переднюю дверь с высоко поднятой головой, гордая и сильная. Эфи Талбот пришла домой. Эфи Талбот пришла домой. Медленно повторяю я, потому что мне нравится, как это звучит. Эфи Талбот пришла домой. Он делает паузу и пристально смотрит на меня, как будто пытаясь вдохновить. Ты ещё можешь присоединиться, быть частью этого. а иначе возможно ты всегда ш Незапно насторожившись, обрываю я его. Смотри, это Лэйси. На поле выходит особа с потрясающими рыжими волосами в бледно-розовом платье. Она машет рукой, и я напрягаюсь и отворачиваюсь. Пойдём в другую сторону, горячо говорю я. Быстро. И куда? Не знаю, но надо делать ноги. Она не должна меня увидеть. Она уже тебя увидела, замечает Джо. Мы оба наблюдаем за тем, как Лэйси фотографирует пейзаж. Она что-то кричит, и Джо весело машет ей в ответ. Не маши ей, шепчу я. Прикажешь её игнорировать? Он фыркает от смеха, и я с верепозыркаю на него. Думаешь, это смешно? Эфи, нельзя вечно прятаться, терпеливо говорит Джо. Может, воспользуешься этой возможностью и выйдешь из тени? Только не так, негодую я. И вдруг меня осияет мысль. Погоди. Лейси ведь не знает, как я выгляжу. Ну, вот и решение. Я не Эфи, а кто-то другой. Усёк? Я быстро поворачиваюсь к нему. Усёк? Эфи Джо выдыхает. Это нелепо. Вовсе нет. Не могу же я допустить, чтобы Лейси помчалась к Кристи и рассказала ей, что я здесь. Это было бы Я содрогаюсь. Нет, это невозможно. Я буду твоей знакомой, о'кей? У нас утренний импровизон. Мы болтаем, как-то так. Мы поздороваемся, и ты представишь меня как Кейт. А потом я уйду. Я замолкаю, тяжело дыша. Пожалуйста, Джо, прошу тебя. Он скептически смотрит на меня, затем вздыхает. Ладно. Только вот на день. Он протягивает свои очки. Твои талботтовские глаза за километр видно. Не выдавай меня, шепчу я, когда мы движемся навстречу Лейси. Не буду, говорит Джо и повышает голос. Лейси. Отличное утро, да? Потрясающе. Я делаю фотки для соцсетей. А это кто? Самым вкратчивым голосом произносит она, быстро оглядывая мои потёртые джинсы и футболку. Позвольте представить Кейт, мою знакомую, тинно говорит Джо. Кейт, это Лейси. Привет, говорю я, вскидывая руку и стараясь смотреть в сторону. Я, пожалуй, пойду. Приятно познакомиться, Кейт. Лейси протягивает руку для пожатия. Блин. Теперь не отвертется. Я опасливо приближаюсь и быстро пожимаю её тонкую руку. Ваша знакомая, доктор Джо. Лейси многозначительно приподнимает брови. М-да, у неё одно на уме. Вообще-то мы коллеги, бодрым тоном сообщаю я. Я тоже врач. Была тут поблизости и заскочила проинформировать о состоянии пациентки. А, блестящая импровизация. Пусть даже это только моё мнение. Вы так внимательны, Кейт? Лесси произносит это тоном, который я не вполне понимаю. Очень дальновидно с вашей стороны заскочить вот так по пути. И как пациентка, она вдруг драматически охает. Только не говорите, что она скончалась. Меня коробит от такого предположения, затрагивающего профессиональную репутацию Джо. Его пациентка само собой Не умерла. Нет, пациентки гораздо лучше. Спасибо, любезно говорю я. В любом случае мы почти закончили, так что я пойду. Приятно было познакомиться, Трейси. Я умышленно перебираю её имя. Это ещё один мастерский штрих. И собираюсь уходить, но тут Джонни неожиданно говорит: "О, Кейт, я забыл спросить, какие у пациентки были утренние показатели?" Я в ужасе оборачиваюсь и вижу на лице Джо самое невинное выражение. Он думает, что это смешно? Удовлетворительные, после паузы говорю я. В целом, и это хорошо. Так что я пойду. Удовлетворительные? Он приподнимает брови, и я мысленно костерю его. Удовлетворительные, киваю я. Вообще-то я отправила тебе показатели по SMS. В порыве вдохновения добавляю я. Загляни в телефон и увидишь. Должно быть, я пропустил твоё сообщение. Он с невозмутимым видом подмигивает мне. Напомни, а? Просто порядок цифр. Нет, я его убью. Ну, я сглаживаю. Сегодня утром показатели были, я мысленно прикидываю число, стабильно на тридцати пяти. А ночью держались в пределах двадцать один, двадцать два. Низковата. Джо делает серьезную мину. Да, мы, конечно же, обеспокоились, но потом она выровнялась. Вот. Ура! всклицает Лейси, которая слушает наш разговор самым заинтересованным лицом. А можно пояснить для непосвящённых? Кейт. Джон наклоняет голову в мою сторону. Ты пояснишь? Ладно, сам напросился. Это означает, что пациентка будет жить бесконечностью, заявляю я, и Лейси стискивает руки. Её жизнь в не опасности. Она снова будет гулять с внуками в парке, греться в лучах солнца. А больше вы ему желать не можем, потому что мы же врачи. Именно поэтому я с героическим видом смотрю вдаль. Все во имя жизни, ради солнца. И обросаю взгляд на Джо, в улыбке которого мне видятся аплодисменты. Вы медики, потрясающие люди, мечтательно произносит Лейси. Вам нужно медали давать. Думаю, Кейт обязательно что-нибудь получит. С сардонической улыбкой говорит Джо. Проводить тебя до ворот, Кейт. Да, пожалуйста. Пока. Обращаясь я к Клейси и размашистым шагом ухожу по высокой траве. Большое спасибо, шепчу я, как только мы оказываемся вне пределов слышимости. Мне так нравится толковать о медицине, и как ты догадался? Это было внезапное озарение. Кстати, складно вышло, говорит Джочи и рот на смешливо подёргивается. Может, тебе сменить жизненные поприща? Я подумаю. Изгиб его рта внезапно напоминает мне о том времени, когда я в белом халате, надетом на голое тело и со стетоскопом, устроила ему сюрприз на день рождения. Вспоминать наше прошлое было так больно, что я почти вытеснила из памяти все забавные моменты. Но сейчас они оживают, как нервы, возвращающиеся к жизни. Мы молча доходим до ворот в сад. И там я механично прижимаюсь к лавровой изгородке и проверяю, нет ли кого-нибудь поблизости. Что ты собираешься делать? спрашивает Джо. Я отвечаю не сразу. Смотрю мимо него на любимые зелёные дубы, на приметную башенку, на витражное окно, на уродливую кирпичную кладку, которая только мне одной нравится. Теперь или никогда, сказал Джо и был прав. Я прощаюсь с зелёными дубами навсегда. Не уверена, что мне удалось с этим свыкнуться. Я и сейчас не могу с этим свыкнуться. Я хочу попрощаться с зелёными дубами. Слышу я свой голос. Вот чего мне хочется: зайти в дом, пока все будут на бранче, пройтись по нему и просто попрощаться. По ходу дела я поищу матрёшек, но каким-то образом фокус в душе сместился. Матрёшки могут оказаться в коробке, а зелёные дубы в коробке не окажутся. В теме права нужно ловить момент, побыть в доме, ощутить его. Хорошая мысль. Джос ощутимо прищуривается. Составить тебе компанию. Могу я чем-то помочь? Компания мне не нужна, спасибо. Я сжимаю его руку. А помочь ты можешь, присутствуя набранче, отвлекая их внимание и выиграй для меня время. Понял. Он целует меня. Будет сделано.